Я замолчал и посмотрел на Анастасию. А она вниз опустила голову, не смотрит на меня, тоже молчит. И так сидела молча, грустная, пока не выдержал я и не спросил. — Ты почему молчишь, Анастасия? Она, не поднимая головы, произнесла. — Каких же ты слов моих ждешь, Владимир? — Ну как каких? Я даже без запинки молитву прочитал. Понравилась на тебе. Могла бы сказать, а ты молчишь. Когда читал молитву ты, Владимир, Пыталась я за мыслью проследить твоей, За чувствами, за смыслом обращения. Смысл слов понятен, мне молитвы. Но ты не все в ней понимал слова. Твоя едва родившаяся мысль Рвалась, терялась, чувств не было совсем. Ты не познал значения многих слов молитвы, не обращался никому. Ты просто бормотал. Так я ж, как все, ее читал. Я в церкви был, там еще больше непонятных слов. Другие слышал, как читают люди, бормочут скороговоркой, да и все. А я все четко, медленно тебе читал, чтоб поняла. Но перед этим ты сказал «Молитва к Богу обращение». «Да, сказал. Но Бог — Отец наш. Он — Личность. Он — Субстанция живая. Способен чувствовать, Отец, и понимать, когда нормальное рождается общение. А ты? Что я? Ну, говорю ж тебе, так все читают, к Богу обращаясь. Представь, перед тобой дочь твоя, Полина. Вдруг что-то станет монотонно говорить». А фраза непонятная даже самой себе слова вплетает. Тебе, отцу, понравится ли дочери такое обращение? Я как представил ясно ситуацию такую, так прямо жутковато стало. Стоит передо мной дочь моя, бормочет что-то, словно полоумная какая, и сама не понимает, что хочет. Решил я про себя. Нет, надо разобрать осмысленно молитву. Нельзя бессмысленно отвердить слова. А то что же получается? Я словно полоумным придурком перед Богом предстаю. Пусть кто угодно так ее бормочет. Я обязательно молитву эту всю пойму. Словам неясным только где-то надо перевод найти. И почему в церквях каким-то языком неясным говорят? Вслух же сказал Анастасия. «Ты знаешь, тут, наверное, перевод неполный и неточный». «Потому, как ты сказала, мысль моя терялась». Владимир, можно смысл понять и с этим переводом. Конечно, в нем слова, ушедшие из обихода речевого есть. Но ясен смысл, когда над ним подумать, определить, что для тебя всего важнее и для отца приятнее. Что хочешь ты, произнося их к отцу молитвенное обращение? «Ну что в словах там сказано, того, наверное, я и хочу». Чтоб хлеба дал, грехи простил, дай долги, И в искушение не ввел, а избавлял бы от лукавого. Все ясно там. Владимир, пищу Бог для сыновей и дочерей своих Всю отдал до рождения их. Вокруг взгляни, давно содеяно все для тебя. Грехи родитель любящий без просьб прощает всем И в искушение никого вводить не мыслит. Способность каждому отец вложил не поддаваться на лукавые посулы. К чему же обижаешь ты отца неведением того, что им давно притворено? Вокруг тебя все вечные дары его. Родитель любящий, отдавший все ребенку своему, что может дать еще? А если он еще чего-то не додал? Бог максимален, сынам и дочерям своим все изначально предоставил. Все, сполна. Он, как родитель, беззаветно любящий свое дитя, себе не мыслил блага большего, чем радости от радостного бытия своих детей, своих сынов и дочерей. Скажи, Владимир, какие чувства может испытывать отец, отдавший детям изначально все, и видящий стоящих перед ним детей и безустанно молящих его? Еще, еще, убереги! «Спаси! Мы все беспомощны!»